16. «Могу я вас пригласить?» — сказал Чичерин серому человеку. «Не в ресторан и не в казино приглашаю, не пугайтесь. Взятку не предлагаю. Хочу пригласить вас пройтись по коридору, поболтать. Беседовать, глядя друг на друга через стол, тяжело. За столиком мы однажды сидели, помните, беседовали во французском посольстве». Семен Семеновича конвой уже вывел прочь из кабинета, и адвокат остался со следователем наедине. Адвокат потрепал серого человечка по плечу. Я тот наш разговор храню в памяти, не раз к нему возвращался. Прошу вас, господин Чечерин, не связывать наши споры с делом Панчикова. Как можно? Но мысль эта журналистам непременно придет в голову. Найдется писака, Напишет, что свели счеты. Пройдемся, словно мы античные мыслители и гуляем по паркам Академии. Адвокат Чечирин подхватил следователя Щербатова под руку и увлек его в коридор. Коридор следственного управления на греческую Академию походил мало. Щербатый кафели, кривые стены, покрашенные серой масляной краской, поверх трещин и сбитой штукатурки. Забудем разногласия. Договорились? Вы за красных, я за белых. Что с того? Согласен. Подозреваю, вы считаете меня классовым врагом, — с улыбкой заметил Чечерин. Заметил вас этакий латентный марксизм. Но что вы, — сказал Петр Яковлевич, — словно его уличили в битье стекол. Какой же я марксист. И прекрасно. А я не представитель класса эксплуататоров. Род Чечериных, как вы знаете, происходит из Тамбова, самая глубинка. Крестьянские мятежи, тамбовские волки. Мы, Чечерины, люди простые. Как интересно, сказал следователь. Я вас слушаю, господин Чечерин. Они прогуливались по коридору, и Чечерин еще раз подчеркнул торжественность момента. Адвокат и следователь в русской истории классическая пара. Историю, Петр Яковлевич вы отменно знаете и параллели, наверное, отыщите. Утилитарно подхожу. Кое-какие уроки извлекаю. Подходите к делу как следователь. Грозились проверить свидетеля Мельгунова и его книгу «Красный террор». Помните спор? Конечно, помню. Я утверждал, что «Красный террор» имел место и сослался на свидетельство Мельгунова. Помните? Вы, свидетеля, захотели проверить. Не спрашивая, о результатах, понимаю, времени в обрез. Навел справки. Мельгунов, Сергей Петрович, выпустили за границу по личному распоряжению товарища Уншлихта, первого заместителя председателя ВЧК ГПУ. И это в те годы. Как доверять таким свидетелям? Мельгунов перед войной призывал избавиться от советской власти любыми методами, вплоть до иностранной интервенции. С атаманом Красновым дружил. Эту книгу Мельгунов писал в Париже по заказу атамана Краснова. Вот и получается. Стало быть, все, что у Мельгунова написано, подлог. И террора не было, и революции не было, денег в пломбированном вагоне не было, и дело Ленина тоже сфабриковали, добродушно сказал Чечерин. Указание сфабриковать дело о пломбированном вагоне дал французский чиновник Альберт Тома. Он приезжал в Россию, добивался продолжения войны после Февральской революции. Фотография есть. Тома стоит перед строем русских воинов вместе с Керенским. Солдатам шляпой машет. И документ имеется насчет Ленина. Сами видели этот документ? Фотографию документа видел. «Видите», — сказал Чечерин, улыбаясь, — «сколько тайн известно. Как Гитлера поддерживали, вы тоже знаете». Адвокат, придерживая следователя за локоть, и говорил мягко, распевно, «Да известно, что всякую серьезную беседу надо начать издалека». «Гитлера разные деятели подкармливали», — сказал Щербатов. Например, семья президента Буша снабжала деньгами НСДАП. Был такой банкир Прескотт Буш, отец одного президента и дедушка другого. Он в Гитлера деньги вкладывал. И Форд поддерживал. А что если это ошибка? Дезинформация? Фотография поддельная? Возможно и так. Проверить надо, в архивы заглянуть. А если в архивы фальшивый документ положат? Тогда надо решать по косвенным уликам. А если улики подбросили? Тогда надо сравнить с другими делами. Есть история прецедента, надо понять логику всех процессов. История – это большой судебный процесс, глубокомысленно сказал адвокат. Задача историка, как и задача адвоката, – не допустить обвинения невиновного. Хочу намекнуть на одну тонкость, позволите? — Прошу вас, — сказал Петр Яковлевич. — Про дело Бейлиса слышали? — Антисемитский процесс. Мол, жиды кровь младенцев пьют. Задумайтесь над этим делом. Мы с вами про большевистскую революцию и германские деньги рассуждали. И вы разумный аргумент привели. Я-то оценил ваш гибкий ум? Какая выгода немцам от того, что революция их собственную страну развалила? Кажется, аргумент весомый. А что, если это не немцы деньги дали, а немецкие евреи? Готовили развал европейского мира. Есть версия, что и германский фашизм сами евреи подготовили. Говорят, и Гитлер еврей, и Гесс еврей, и Гейдрих еврей, и Гиммлер еврей. Слышали про такое? «А что это меняет?» – спросил Петр Яковлевич. «Допустим, они евреи, ну и что с того?» «Как вы не понимаете. Если доказать, что Гитлер и Гейдрих евреи, значит, проблемы антисемитизма в мире нет. Этим доказательством неофашисты и заняты. Связь с нашим делом прямая. Арестуйте Панчикова и возбуждаете антиеврейские настроения». Нагнетаете и без того гадкую атмосферу. Дискредитируйте либеральную оппозицию. Намекаете на то, что оппозиция у нас состоит из сионистов. Даете карту национал-патриотам. Адвокат Чичерин возвысил голос при последних словах. Ему показалось, что эффект достигнут. Что вы предлагаете? Предлагаю подумать над тем, что наше с вами противостояние не измеряется делом Панчикова. Речь идет об ином. О чем же? Россия переживает судьбоносный момент своей истории. Возвращение к Западу. Блудная дочь, когда-то бежавшая из дома. Чечерин улыбнулся своей метафоре, все-таки адвокатам приходится прибегать к образам России трудно вернуться домой. Снова спорят два лагеря: западники и славянофилы. Сегодня лагеря именуются Либералы и охранители. Терминология осталась почти без изменений. Изменились фигуранты процесса. Возьмем нынешнее дело. Кажется, что мы занимаемся детективным расследованием, но в реальности занимаемся большой историей. Панчиков – представитель крыла либералов. И как надо поступить? Понять, в какой находимся ситуации. Я понимаю ситуацию, «И представляя свою профессию иначе», — сказал Петр Яковлевич. Они шли по коридору рука об руку, и Щербатов тихо говорил Чечерину: «В юности я много беседовал с тремя старушками. У меня сразу три бабушки, так сложилось. Мои бабушки обеспокоены нарушением прав людей в мире. Вы знаете, старым людям постоянно кажется, что их права ущемляют». Мы часто сидим на кухне и перебираем неприятности. Жизнь им досталась нелегкая, вы представляете. Адвокат покивал. Старушки постоянно говорили о своих бедах, и однажды я захотел понять, что же происходит с пресловутыми правами и свободами. Стал разбирать криминальные случаи и анализировать. Вычленил три типа фундаментальных нарушений. Существует... Три этапа нарушения основной заповеди. Можно убивать. Вот фундаментальное отрицание первой заповеди Моисея. Можно убивать евреев, или русских, или армян, или стариков. Вот нарушение, как кажется, меньшего масштаба. Можно убить человека, который мешает. Это нарушение, с которым мы сталкиваемся чаще всего. Какое из трех нарушений страшнее? Спросил я себя. Первое? Первое нарушение принадлежит дикарскому сознанию. Оно страшно сразу для всей цивилизации, и его проще всего опровергнуть. Второе утверждение принадлежит уже сознанию культурному, и оно страшнее тем, что не опровергает основной заповеди, а корректирует ее. Когда говорят «можно убивать евреев», При этом выводят евреев за рамки человечества. Нацисты так и говорили – недочеловек. И про русских немцы говорили – азиатские варвары. Получалось, что сами убийцы находятся внутри нравственного закона, а убийством занимаются вовне, на периферии. Это нарушение такого же типа, как, например, колониализм. В метрополии могут не знать, как обращаются с туземцами, как угнетают африканских рабов. Внутри цивилизации действуют законы культурного общежития, а за границей цивилизации — правила звериные. Вот в этом пункте рассуждений я уперся в проблему, которую не смог разрешить. «Так-так», — сказал адвокат, — «то, что мы называем колониальным сознанием, порождено развитием цивилизации, прогрессом, не так ли? Именно прогресс сделал разницу между дикарем и цивилизованным заметной. Размышляя над этим, я увидел, что существует как бы замкнутый круг нравственной рефлексии. Мы хотим цивилизовать мир, чтобы основная заповедь преодолела варварский подход к жизни другого. Но продвижение цивилизации — неизбежно предусматривает иерархию отношений, то есть внедренный в мир колониализм. Даже Маркс писал о том, что колониализм прогрессивен. И вот мы неизбежно прибегаем к иерархии, чтобы вести вперед, а сама иерархия ведет в бесправное поле, где убийство дозволено. Мы решаемся убивать дикарей ради общего прогресса, ради гипотетического равенства прав. Этот кульбит в морали напомнил мне трюк с поправками в законе, дополнительный параграф, смягчающий обстоятельства. Необходимая самооборона, состояние аффекта, опьянение, заповедь «не убей» действует, но существуют смягчающие обстоятельства. Убить можно, если человек еврей. Вот вопрос, обращенный к цивилизации. Как можно считать прогресс благом, если прогресс предполагает иерархию иную, помимо духовной? Ведь всегда так будет, что цивилизованный человек сможет использовать аргумент «защита цивилизации», как используемый в суде аргумент «необходимая самооборона». Вы следите? Да, адвокат Чичерин действительно слушал внимательно. Он не подозревал в сером своем собеседнике способности к столь долгой речи. Слушай, В идеале мы стремимся избегать смертной казни, но стараемся маньяка лечить, а преступника изолировать. Убийство аморально в принципе, и убийством нельзя защитить мораль. Но Господь сжег Гаморру. Да, Господь сжег Гаморру а союзники Гамбург с Дрезденом обратили в пепел. «Но хорошо ли это?» — спросил серый человек. «Я однажды спросил себя, хорошо ли сжечь Гаморру дотла?» «Если это спасет невинных людей», — сказал адвокат. «А если не спасет?» — спросил следователь. «Цивилизация верит, что в разумление ограждает от грядущих преступлений». Но сама цивилизация в поступательном движении несет иерархию морали. От имени кого мы будем жечь Гаморру и рушить Дрезден? Мы будем жечь Дрезден от имени сожженных евреев, сказал адвокат. И поверим в то, что британские летчики действовали во имя евреев, которых еще не успели убить? Дрезден бомбили, чтобы не было убийств в будущем? Дрезден сожгли во имя всякого меньшинства, которое в будущем убьют на том основании, что есть закон более верный, нежели мораль этого меньшинства. Каждый новый закон будет лучше прежнего, потому что идет прогресс, и меньшинство будет появляться все время из тех, кто не успел научиться. Неважно, как сформулируют понятие меньшинства в следующий раз. Экономист может сказать, вы не вписались в рынок. Колонизатор может сказать, вы не понимаете принципа демократии, но каждый раз будет обозначено меньшинство, которое чем-то хуже титульного населения. То, что мы называем свободой, есть лишь закон, превосходящий мораль униженного меньшинства. Я полагал, сказал адвокат, что свобода – понятие постоянное, и я отстаиваю тот же принцип свободы, который отстаивал бы 300 лет назад. Свобода всегда одна. «Но тогда не убивайте никого!» — крикнул Петр Яковлевич и повернул серое свое лицо к адвокату. Крик напугал адвоката чечерина адвокат отшатнулся. «Простите меня, серый человек смутился, я просто волнуюсь. Исходите из того, что убийство — не должно быть вообще. Я потому и стал следователем, что всякое убийство – зло, и всякое убийство должно предстать перед судом. Однажды я решил, что буду следователем и раскрою каждое преступление, потому что даже малое и невольное – оно преступление перед Богом. Я не вижу оправдания никакому преступлению черты. «Так вы и в Бога верите?» — спросил Чечерин с доброй улыбкой. «Верую», — сказал следователь. Адвокат на мгновение лишь, на единую секунду, вернулся к своей первой реакции. Собеседник его психически нездоров. Не хватало еще, чтобы майор Щербатов осенил себя крестным знамением. Чудные времена настали, граждане. «Однако», — сказал Чечерин, улыбаясь, История показывает, что свобода одного часто противоречит свободе другого. История человечества есть постоянное внедрение одной свободы поверх и вопреки другой свободе. Это, нравится вам или нет, примирительный жест рукой. Просто рынок человеческих отношений. На рынке мы вправе выбрать товар, но не вправе отменить соревнования. Точно так, и в убеждениях. Однажды надо решить, на чьей ты стороне, на стороне свободы нацистов или на стороне свободы евреев. Но даже когда вы сделаете свой выбор, нацисты и евреи не перестанут существовать. Это детектив, в котором у каждого есть основания убить, хотя убийца только один. Наша с вами задача не сердитесь, что объединил нас, Все же мы оба радеем за правду. Не допустить беспорядка на рынке свобод. Нам, и адвокатам, и следователям, надлежит зорко смотреть, чтобы правила соревнования соблюдались честно. «Разве есть такие правила?» — спросил Щербатов. «Как во всяком состязании», — ответил Чичерин мягко, — «есть свои правила и здесь. Вот если вы мне скажете, что эти правила несовершенны, я с вами соглашусь. Ах, милый Петр Яковлевич, разумеется, несовершенны. И законы российские несовершенны тоже. Условия таковы, каковы они есть. И мы работаем в этих условиях. Россия не католическая страна. У России нет колоний. В России холодно. Я не в силах эти данности поменять. И мой подзащитный не ангел. И Базаров коего я так удачно защитил, не агнец. И все-таки я горд своей работой. Моя семья, милый Петр Яковлевич, всю жизнь служит России. Мой прадед Борис Чечерин написал учебник, трактующий социальные науки со времен Птоломея, прививая российскому студенчеству мысль о праве. Так по капле, по запятой внедряли мы право в бесправную страну. Мой дед Георгий Чечерин, тот самый нарком, что вместе с Лениным, подписывал злосчастный Брестский мирный договор. Думаете, ему легко далась служба у большевиков? Помилуйте, он ведь до семнадцатого года был меньшевик. Он же член Социалистической партии Англии. Он ведь был подлинным европейцем. Но долг свой видел в том, чтобы внедрять закон постепенно, пункт за пунктом, в варварскую страну. — Это в нашей семье традиция, — Петр Яковлевич. — Вы думаете, ваши деды стали бы защищать бандитов? — спросил Щербатов. — Петр Яковлевич, не надо употреблять этот бездоказательный термин. — Бандит ли Барбаросса? Бандит ли Юлий Цезарь или Уинстон Черчилль? Я, как адвокат, обязан исходить из невиновности каждого. Как либерал, Я поддерживаю свободу каждой личности и буду служить любому, даже если молва огульно обвинит его в бандитизме. Святых нет нигде. Но закон для меня и есть единственная святыня. Закон, он и в истории, и в криминалистике один. А для вас разве не так? Нет, сказал Петр Яковлевич. Серый следователь пригладил редкие волосы на своей лысой голове, нахмурился, голос его звучал строго. «История — это отнюдь не детектив. История — прямая противоположность детективу. Вы мне сказали, что неонацисты хотят представить самих Гитлера с Гиммлером евреями и опровергнуть тем самым Холокост. В бытовом детективе от изменения личности преступника преступление может предстать иначе. В масштабах истории — изменится не преступление, а мотив преступника. Совершенно не нужно опровергать тот факт, что Гитлер и другие нацисты – евреи. Допустим, сами палачи – тоже евреи. Что это означает? Что 6 миллионов евреев не убивали? Даже допустим, что цифры поддельные. И что же? Евреев не убивали прежде в Египте, в средневековой Испании, в Польше – не жгли евреев на кострах и не зарывали живыми в землю? Все века исторического насилия над меньшинством разве будут опровергнуты тем фактом, что у Гейдриха есть еврейская кровь? Это крайне мелкая деталь, которая вписана в неизмеримо большую картину. Пусть главные фашисты евреи и лишь притворялись немцами, Значит ли это, что не было истории Германии с ее крестовыми походами? Не было резни в Палестине, и Холокоста не было? Это вряд ли может означать, что выдумали всю многовековую историю Европы, проповеди Лютера, протестантские охоты на евреев. И неравенство было, и мораль победителей была, и если Гитлер и Гиммлер евреи, Произошло нечто обратное отрицанию антисемитизма. Они как раз подтвердили притягательность идей антисемитизма. Они снова, увы, подтвердили, что теория уничтожения людей по расовому признаку настолько привлекательна, что убийцы хочется утаить свое происхождение, чтобы получить теоретическое обоснование для убийства себе подобных. Тот факт, что Гитлер еврей – не опровергает наличие антисемитизма, но ужас антисемитизма стократно усиливает. От чего бы не поразиться тому факту, что Гитлер – человек? Гитлер – обыкновенный человек с мозгами и сердцем, но то, что он человек, не отменяет факта, что он отдавал приказы убивать людей. Мы можем судить Гитлера по законам детектива, и можем судить его по законам истории. По законам детектива есть градация обладания свободой и градации преступления. По законам детектива он получится косвенным виновником смерти миллионов, поскольку даже письменных распоряжений не давал об убийствах. По законам истории он и нацисты убили миллионы людей, Каким кодексом вы предлагаете руководствоваться в деле Гитлера? Вы, несомненно, помните казус Нюрнбергского процесса, построенного как детективный суд, когда формально судьи не могли уличить Геринга. Все знали, что он повинен в Холокосте, но прямых улик не было. Прицепились к расстрелу шестерых английских летчиков, а удушение миллионов доказать не смогли. Вот вам пример, коллега, как детективной меркой судят историю. Вы говорите мне, что надо выбирать ту свободу, которая видится сегодня гуманнее, свобода Александра Македонского или свобода персидского воина, свобода американского солдата или свобода афганца. Вы предлагаете мне обеспечить честное соревнование этих свобод, делать так, чтобы их борьба на рынке свобод была по правилам, а в дальнейшем аплодировать победителю. Но результат заранее известен. Не может без ноги победить в соревнованиях по бегу, даже если соблюдены все правила. А значит, закон истории и закон криминальный не одно и то же. Нет, закон истории есть закон эпоса, а закон наших будней, он существует сегодня. И не говорите мне, что защищать бандитов значит помогать прогрессу, потому что я видел нищих старух, которых они ограбили. «И знаете ли вы, как я поступлю?» Петр Яковлевич посмотрел из-под лобья на Чечерина. «Хотите ли, чтобы я вам сказал, какого принципа придерживаюсь? Я исхожу из того, что принять чужую историю уже поздно. И вам, и мне много лет». Мы уже прожили свою жизнь, давайте умрем достойно. Нет собственной истории, и чужой тоже нет. А бандиты — это, извините, не история. Если у нас нет истории, а только набор дневных законов... Что ж, я буду защищать каждую минуту, я буду бороться за каждый час, буду отстаивать дни. Если не смогу арестовать бандита за ограбление старушки, я арестую его за переход улицы в неположенном месте». Вы говорите вещи, противоречащие нашей профессии, сказал Чечерин. Теперь рассмотрим наш случай. Есть отпечатки пальцев на ремне. Этим ремнем конкретный Панчиков СС душил Мухаммеда Курбаева. Это детектив. Вы спрашиваете, не повредит ли правда репутации оппозиции? Я решил стать следователем для того, чтобы не смешивать эти понятия никогда. Мне безразлична репутация оппозиции. Метрические свидетельства Гитлера не отменяют факта Холокоста в истории XX века, будь он хоть трижды евреем, а политическая борьба в России не отменяет убийство татарина еврейским бизнесменом. Вы настаиваете на такой формулировке, коллега? Это ваша формулировка. Я говорю проще. Панчиков, С.С., задушил Курбаева, М.И. Некоторое время коллеги гуляли молча по коридору следственного управления. Следователь Щербатов смотрел себе под ноги, а адвокат Чечерин изучал узоры на стенах, возникшие от потеков краски и облупившейся штукатурки. Затем адвокат сказал, «Как бы то ни было». В финале вашего прекрасного рассуждения будет стоять конкретная работа – улики, документы, свидетельства. Изготовить метрическое свидетельство Гитлера – полчаса работы. Про Гитлера ничего не известно, про Буша ничего не доказано, да и про Панчикова тоже не доказано. Белые или красные, евреи или нацисты, либералы или охранители – Это, коллега, вопрос позиционирования обвинительного акта. Отпечатки пальцев? Ерунда. Сотни способов есть, как отпечатки на ремень перенести. Не совершите ошибки. Постараюсь. Буду с вами откровенен, сказал чечерин У нас неофициальная беседа. Я вас специально на прогулку пригласил. Гуляем по коридору, не за столом, без свидетелей. Вопрос, который хочу поднять, деликатный я вас слушаю. Вы говорили страстно, поверьте, я испытал к вам симпатию, но всякая страсть чем-то инициирована. Говорю вам это как человек, сидящий в судах всю жизнь. Вот я подумал, а что же стоит за вашей столь пылкой любовью к совести? Зависть к богатству? Нет, мелко недостойно вас. Возможно, подумал я, Вы ненавидите богачей, демократов, западников, потому что они вам кажутся крепостниками. Наверняка, считаете, используют народ в несчастной стране. Прав? Я так не говорил, — замялся Щербатов, и адвокат увидел, что он угадал. По глазам вижу, что прав. Скорее всего, вы говорите себе так. «Я не люблю неравенство». И в вашей превосходной речи этот мотив был очевиден. Совестливый вы человек. Уважаю. Но вы не за совесть ратуете. Давайте будем до конца откровенны. Совесть — штука гибкая. У некоторых ее и вовсе нет. Вы ратуете за равенство. И называете равенство условием существования совести. Ведь так? Адвокат сделал паузу. Выжидая, возразит ли следователь, но тот промолчал. «Равенство — это хорошо», — согласился адвокат. «И возможно, — заметьте, я говорю, возможно, — вам кажется, что атака на либеральную оппозицию выгодна делу справедливости в целом. Вы рассуждаете вот так. Страна крепостная, бесправная, и свобода одного ущемляет свободу другого. Так лучше... Пусть все будут одинаково несвободны. Это честнее. Суждение резкое, но логически здравое. Обращу ваше внимание вот на что. Либералам в нашей стране исторически противостоят охранные структуры. Это такой клан, такая каста в обществе. Силовики. Они регулируют справедливость, а сами стоят над обществом. Они самые свободные люди в стране. Самые главные либералы, понимаете? Прошу, не перебивайте. Вы ведь не можете отрицать, что у всякого детективного дела есть историческая подоплека. Вот известный детектив. Пожар в Рейхстаге. Но есть ведь и история за этим детективом. Даже сценарий сейчас возник. Силовики против либеральных юристов. Вам возможно, заметьте, я говорю «возможно», Кажется, что вы участвуете в борьбе, как будто наверху идет реальная борьба. Так вот, поверьте, противоречий между силовиками и либералами нет. И сам президент нам только благодарен за все наши демонстрации. Есть у него какой-то расчет, скрытый расчет. И думает президент точно так, как думаем мы, либералы. И даже деньги свои хранит в том же самом Манхэттенском банке. «Зачем вы мне это говорите?» «Говорю на всякий случай, чтобы иллюзий не возникло. Я не циник, но знаю жизнь. Бывают такие служаки, которые делают то, о чем их и не просят. Вам кажется, что вы демонстрации разгоните, Панчикова обвините в убийстве, отличитесь, либералов прогоните, поборетесь за равенство. Я угадал? Напрасно стараетесь». «Равенства никогда не будет. Президент сам сторонник либерализации. Он сам получает доход от приватизированной нефти. У вас, кстати, акции какие-нибудь есть?» «Нефтью не занимаюсь», — сказал серый человечек. «Удобрения, алмазы, олова. Или только дома жена. Это неофициальный разговор. Я же взятку не предлагаю». «Интересы у меня незначительные», — сказал серый человек. Обычные домашние дела. Чечерин попробовал вообразить дом серого человека. Наверное, это бетонная двенадцатиэтажка, такая же серая, как и ее жилец. И жену серого человека постарался представить. Есть ведь женщина, которая его любит, бульон ему варит. Но облик женщины не получилось представить. Мой совет — не промахнитесь только кажется, что либералы в оппозиции. Я не политик. Либеральная доктрина сложнее, чем представляется. Я простой следователь, господин Чечерин. Мне сложности недоступны. Вот и будьте осторожнее, Петр Яковлевич».